На короткое время из тяжелых туч выглянули звезды, и капитан третьего ранга Гислер смог с помощью секстанта точно определить место Шарнхорста. Штурман еще глядел в зеркало секстанта, когда внезапно увидел в нем вспышку орудийного выстрела. Боевая тревога. Короткие приказы сигналы с флагмана. И тяжелые башни 280-миллиметровых орудий развернулись в сторону корабля туманным силуэтом, проектировавшимся на фоне темного западного неба. Отстреливаясь кормовыми башнями, оба линкора стали уходить на север преследуемые пятнадцатидюймовыми снарядами. Несколько снарядов упали вблизи Шарнхорста, который уходил, меняя курс при каждом залпе противника. На корабле противника адмиральский флаг, доложил старший артиллерист. Это Рейнаун? К счастью, британский корабль не мог соревноваться в скорости с новейшими германскими линкорами и скоро отстал, исчезнув в снеговом буране. Шангхорст оказался достаточно удачливым, не получив никаких повреждений. Соединение несколько часов продолжало уходить на север, а затем повернуло на запад, почти достигнув долготы одинокого скалистого острова Ян-Майен. На линкорах радисты тщательно прослушивали эфир сообщения о выходе в море всего британского флота Метрополии сменялись донесениями о яростных боях на суше и в воздухе. Сами линкоры, чтобы не выдать своего места, соблюдали полное радиомолчание и не смогли доложить командованию о с Ренауном. Поэтому 10 апреля с первыми лучами рассвета Шарнхорста Катапультировали самолет для доставки в Тродхейм радиограммы от адмирала Маршалла для передачи ее оттуда командованию Кригсмарине в Германию. Палубный гидросамолет «Арада-196», пилотируемый лейтенантом Шреком, даже с полными баками едва мог дотянуть до Тротхейма. У пилота была только карта тротхейм фиорда и больше ничего. Он должен был досечь фьорда и передать послание на «Адмирал Хиппер». Томительно тянулись часы, пока «Адмирал Хиппер» не сообщил, что самолет «Шарнхорста» благополучно совершил посадку. Моряки Шанерхоста узнали позднее, в какое изумление пришел командир адмирала Хиппера, капитан первого ранга Хейя, когда лейтенант Шрек и его наблюдатель лейтенант Шреве поднялись на палубу его крейсера. «Что случилось?» — с тревогой спросил Хейя. «Я только что узнал из перехвата английского донесения, что Шаренхорст и Гнейзенау потоплены». Планировалось, что на обратном пути линкоры соединятся с эсминцами группы «Нарвик» для совместного следования в базу, но все десять эсминцев погибли. Теперь же нехватка топлива вынуждала линейные корабли вернуться в Германию, откуда пришло предостережение, что среди находившихся в море британских кораблей имеется авианосец «Фьюриэс», чьи самолеты почти наверняка свою главную задачу видят нанесение ударов по немецким линкорам. Поэтому адмирал решил пройти еще дальше на запад, дождаться ночи и только под прикрытием темноты повернуть на юг. И снова фронт плохой погоды пришел на помощь кораблям. Незамеченные противником, они к полудню прибыли в заранее назначенное место рандеву с адмиралом Хиппером и его эсминцами. Соединившись, Линкоры и Хиппер снова подняли в воздух бортовые самолеты для обеспечения.